Глава двадцать вторая. Списки Шерхана. Прошла неделя после победы над драконом. От разведки стали поступать первые сведения. Окопались муры не так, чтобы далеко, но плотно. Марго там не бывало. Чтобы попасть туда, надо обойти черноту по разбитой дороге, километров пятьдесят. Ничего интересного в тех краях не наблюдалось. Поэтому тащиться туда особого интереса не было. Стаб располагался на высоком холме. с юга его омывала река, не широкая, но глубокая. Через нее был перекинут мост, который наверняка заминировали. С запада, к реке в двух метрах от стаба примыкал кластер черноты. На востоке река уносила в городской кластер пекла. севера тоже было пекло, за лесом. Но, что интересно, когда Чиль летал над стабом, то было видно, что наибольшие укрепления в лагере обращены на юг, к реке. С севера стаб защищался от пекла полосой лесопосадки в километр шириной, и все. Беспечность Шерхана объяснялась только одним — Устройства нолдов, которые отпугивали зараженных, скорее всего, установлены в лесу. Через восточный кластер пекла, что примыкал к Муровскому стабу, с техникой было не пройти. Там постоянно шли жестокие бои элит. К тому же, там постоянно все оказывалось разбито. Грузился кластер раз в месяц, уже в таком состоянии, как после бомбежки. А может и правда в нем шла война. Расчищать его можно было вплоть до следующей перезагрузки. Оставалось два направления. На одном из них, южном, заминированный мост, река, непроходимая для элиты и для большинства техники. С северного направления тоже все завалено в городе. Кластер другой, но состояние такое же, как и у восточного. Но там хотя бы меньше элиты, потому что он грузился раз в четыре года, И народу там давно не было. Очень пригодилась карта пилота Нолдов, на которой все обозначено предельно ясно. С расстояниями и даже глубиной реки. Бродов поблизости не имелось. Сам лагерь был обнесен стеной, такой же, как на месте сегодняшнего вчистилища, то есть никакой. Просто одиночная бетонная плита. Смех. Чиль наснимал минут десять, И в его фильме были видны два дота, возможно, с пушками. Несколько танков, вкопанных на южной стороне. В глубине стаба стояла артиллерия. Пять-семь стволов. Что-то было под навесами. Скорее всего, бронетранспортеры или танки. Реактивной артиллерии не наблюдалось. Видимо, дали порулить элегафрену, а тут ее потерял. Итак, по мелочи. Бронемашины, грузовики. Рекс, как старый полководец, решил ударить с двух направлений. С юга зайдут основные силы с реактивной артиллерией, минометами и огнеметными машинами, пушками и танками. Максимум пехоты. Инженерные машины для наведения понтонов вместо наверняка взорванного моста. На юге было необходимо развить бурную деятельность, чтобы создать видимость главного удара. В принципе, почему видимость? Там и будет нанесен главный удар. После него последует удар с севера. Справедливо рассудили, что Нолдовская отпугивающая система автономна и вряд ли замкнута на обычную сигнализацию. И если ее быстро обезвредить, то в стабе никто не должен заподозрить прорыв. Даже если они своевременно узнают о проникновении с северного направления, то не успеют ничего предпринять. К этому времени муры будут как минимум час под плотным огнем дальнобойной артиллерии. Стая, пройдя северным направлением, сходу снесет доморощенные стены и учинит погром внутри лагеря. К тому времени уже должна быть наведена переправа, и передовые отряды ворвутся в расположение муров. Или хотя бы попробуют. Остановить же элиту на короткой дистанции в условиях лагеря, да еще и наполовину разумную, Муром будет явно не по силам. Не исключали вызов мурами Нолдов. Для этого взяли из чистилища сосну и тунгуски. Самолеты внешников не обладали серьезной броней и гарантированно поражались из зенитных комплексов. Против танков Нолдов, если они додумаются их привести, будут танки сводной бригады. и машины поддержки «Терминатор». Вроде все предусмотрели. Рекс водил указкой по карте предстоящих боевых действий. Но опять плана хватит на три минуты. «Здец!» Йорик теперь присутствовал на совещаниях. Он уже многое понимал, и на своем жмурском быстрее доводил приказы Марго до Балу и Терекса. Ящер оказался самым тупым в стае. К? Решили оставить на охране чистилище и с собой не брали. Выдвигаемся завтра. Шерхан на месте, ждет Элегофрена. Предлагаю то, что от него осталось, закрепить как куклу на танке. Фу, он весь воздух испортит. Ну его, замахала руками Диана. Как скажешь, красавица. Рекс соглашался с ней во всем. Рано утром колонна выступила из чистилища. Резвый двумя днями раньше уехал к горцу, повез «Жемчужину» и фильм под названием «Дракон». Права на ленту были участилище, прибыль — пополам. Рекс теперь безраздельно командовал сводной бригадой, представлявшей собой огромную силу в рамках улья. До развилки, на которой стая уходила в город, еще раз согласовали время и частоты радиосвязи. Голосом общаться не решились, заранее обсудив условные знаки. Один щелчок – все в порядке, два – на позиции, три – атака. Если будет серия щелчков, то значит, что группа попала в нештатную ситуацию. Тут уже по обстоятельствам. Прикинули, что Марго понадобится два дня, чтобы обойти стапмуров по широкой дуге. Технику с собой не брали, все на ногах. с марго пошла разведгруппа Немезиды. рекс привел основные силы к реке на исходе первого дня после разделения состаей Остановились за километр от реки на опушке густого соснового леса подошли скрытно не афишируя возможно что у муров эта опушка была пристрелена и никому не хотелось проснуться под обстрелом на следующее утро дружно выкатились к реке на ходу разворачивая боевые порядки. Дальнобойную технику оставили в лесу под маскировочной сетью. Показали мурам танки, несколько пушек и дронов. И инженерные машины ППС-84, которые стали наводить переправу. Муры недолго смотрели на такое безобразие. Мост пока не взрывали, но отдали несколько залпов из Д-30, целясь по переправе, не нанося большого ущерба. Один снаряд разорвался рядом с танком. Еще один задел осколками понтон и машину, пробив ей баллоны, после чего до вечера муры затихли. Из двух запущенных дронов один сбили, а второй не успел снять ничего путного. К вечеру переправа была готова. Так как муры пристрелялись по месту и теперь ждали начала наступления, ни для кого не являлось секретом, что муры ждали появления техники на переправе, чтобы сразу потопить всех. У Рекса все было готово. Он тоже ждал условного знака от Марго. Марго со стаей вступили в городской кластер пекла. В этом районе они еще не бывали. Улицы были захламлены, во многих местах зияли воронки от авиабомб. Здания стояли с обрушенными перекрытыми и пустыми глазницами окон. подсвеченные пожарами. Впереди шли Терекс и Балу, сзади — Конг. Волки замыкали, а рядом с Марго двигались Йорик и Багира. Группа Немезиды шла рядом, за исключением ее самой. Она бежала впереди в невидимости, сообщая о своих наблюдениях по маломощной рации. Кластеру оставалось три дня, после чего здесь будет людно, но ненадолго. Денек еще побегают без штанов, а потом придут большие зубастые зверушки, и всем придет конец. К концу дня вышли, как и предполагали, на границу кластеров. Заночевали на долгоиграющем, но менее опасном. К вечеру следующего дня подошли к лесополосе. Сразу почувствовалась скованность стаи. Немезида со своим отрядом отправилась готовить коридор. Марго Подалась знак на позиции. Ночи вули всегда майские, короткие. Почти не спали. Зато нашли все устройства нолдов. Муры их даже не прятали в кронах деревьев, что намного бы осложнило прохождение. Просто расположили на земле, слегка прикрыв травой. Рано утром, при первых лучах солнца, Немезида, Диана и Кали подорвали белые цилиндры на расстоянии в 200 метров. Сквозь проделанный коридор стая устремилась в лесопосадку, готовясь к штурму. Марго подала сигнал атака. Четыре часа утра. Рекс посмотрел на командирские часы. Не хочу проводить параллелей, но начнем. Дезинфекция! Первыми начали ураганы и торнадо. Рев реактивных снарядов Огненные рощерки на фоне восходящего солнца, стена огня, вместе попадания. Все вместе это завораживало. База Шерхана окрасилась красным и черным. Завыла сирена, обозначая последние часы лагеря. РСЗО, отработав, сразу ушли на заранее подготовленные позиции, на перезарядку. В дело вступили тюльпаны, тяжелые минометные системы. добавив перчеку обитателям лагеря, добивая фугасами выбежавших из здания сонных людей. Сам лагерь был небольшим по площади, а бетонные стены обеспечивали хорошие рикошеты. Осколки фугасных мин носились по лагерю с диким свистом, и, как вишенка на торте, последними показали себя санцепёки. Огнеметные системы выжгли все живое на поверхности стаба, после чего Из лесополосы вылетела красная ракета. Стая пошла на прорыв. Одновременно с ней танки, сопровождаемые терминаторами и тунгусками, пошли на переправу, пропуская вперед саперов и штурмовую группу. От реки до лагеря было порядка 500 метров по ровному месту. Прицельно отработав по дотам еще на том берегу, танки теперь широкой подковой огибали южную часть стаба. за танками шла пехота. Один дот молчал, второй прямой наводкой пытался попасть по танку из пушки, но пока у него это не получалось, а расстояние неумолимо сокращалось. Марго для быстроты перемещения почти лежала на спине мчащейся Багиры, держась за ее шею. Было страшно неудобно, зеркальная броня оказалась такой же скользкой, как и выглядела. тирекс разогнавшись по ровному полю, До невообразимых ста километров в час на полном ходу снес несколько плит и какое-то здание уже на территории лагеря. По бокам от него расширили проход Балу и Конг. Следом ворвались остальные. Элита занялась живой силой и оставшейся на ходу техникой. У Немезиды и ее бойцов было задание найти Шархана. Организованного сопротивления стая не встретила. Отдельные очаги на вышке, которая сразу сложилась после того, как Балу потерся об нее. Несколько человек выскочили из казармы в одних подштанниках и тут же были сожраны Терексом и Конгом. Акела и Гарем сгоняли к стене бравых бомжей. Йорик с Багирой ковыряли бронированную дверь в бункере, за которой, по всей видимости, и скрывался Шерхан. Немезида нашла еще одну странную дверь. Она была не бронирована, но имела кодовый замок и сканер сетчатки глаза. Амуры-затейники. Зачем им в лагере такая дверь? Похоже на Нолдов. Немезида установила взрывчатку по краям двери, и через мгновение они уже входили внутрь. Их тревожные ожидания подтвердились. Это была очередная лаборатория. Пространство приблизительно в 200 квадратов было плотно заставлено знакомыми капсулами. В отличие от виденных ранее чудовищ, в капсулах находилось нечто гораздо более жуткое. Нет, страшных монстров в них не было. Было другое. Человеческие тела без мышц, кожи и костей. В прозрачном растворе плавали все органы, но в должном порядке, как в настоящем человеке. Головной мозг, Позвоночный столб, сердце, легкие, печень и все остальное было на своих местах. Нолды аккуратно удалили все ненужное им, оставив только органы и хребет. Но было кое-что еще. Огромный споровый мешок, угрожающий оранжевого цвета, вылезал из нижней задней части головного мозга. Вивисекторы! Они здесь жемчуг выращивали! Немезида хотела еще что-то сказать, но ее вывернуло на одну из капсул. Марго вышла на воздух. Пусть здесь другие разбираются. Она уже не могла смотреть на опыты Нолдов. Йорик все же вскрыл бункер. Его клинки в последнее время обрели способность рубить и резать толстый металл. Через десять минут работы бронированная дверь сдалась под натиском вампира. Марго посторонилась, пропуская вперед Йорика и штурмовую группу. Прислушалась. Тихо. И нырнула в проем бункера. Внутри никого не было. Ни Муров, ни Шархана, ни его приближенных. — Они ушли по подземному ходу, — сказала Диана на опрокинутый шкаф, прикрывавший собой потайную дверь. Или, скорее, плиту, которая наглухо перегородила проход. «Внимание! У нас Нолды!» — оповестил по общему каналу Рекс. Все поспешили к выходу. На поле в полукилометре от лагеря, ближе к кластеру Черноты, садились два самолета. Размерами больше тех, с которыми была знакома Марго. «Похоже, за Шерханом!» Успел таки вызвать говнюк. Они уже сели. «Прохлопали мы их, но...» «В то же время неплохо. Уже не взлетят». Рекс, смотри, они выгружают танки. Череп смотрел в бинокль. Четыре штуки. И пехота, человек сорок. Вижу, выбрались муры из-под земли. Их отводят за самолеты. Может, торнадо по ним? Не успели еще зарядить. Полчаса надо. Пушки на них уже наводят. Танки и поддержка. Жнец тогда танка гранатометом снял. Ничего сверхъестественного. Это заслон, чтобы успели взлететь. В войну они с нами играть не собираются. И как бы в подтверждение его слов, самолет, в который отвели Шерхана и компанию, начал медленно подниматься. Тунгуски стояли на максимальном удалении от места взлета, но все же попробовали поразить самолет. Безуспешно. Нолдом удалось взлететь, и теперь, идя почти над землей, они все больше удалялись вдоль Черного Кластера. Снаряды... Падали или дико мазали вблизи черноты. Пользуясь таким прикрытием, Нолды пошли в атаку. Две группы в центре несли что-то габаритное. По флангам парами шли танки. Нолды с грузом чуть отстали, пропустив цель вперед. Через минуту в бинокль стало видно массивный стол на треноге, который собрали Нолды. До цели осталось метров триста, когда прозвучал залп танковых пушек-стронгов. Один шагающий танк покачнулся и осел, не в состоянии дальше идти. Нолды ответили ответным огнем. Два танка бригады задымили, у третьего детонировал боекомплект, оторвав башню. Над полем разнесся визг мин. В игру включились тюльпаны, а следом за ними ударили пушки. Пехота Нолдов залегла, заметно поредев. Танк внешников застыл орудием вверх. Треноги Нолдов Подожгли еще один. Рекс дал команду технике отойти, скорректировав следующий залп пушки, накрыли одну из стрелок. Не видя целей, второй орудие перенесло огонь на лагерь, разметав бетонные плиты как игральные карты. Крупнокалиберные патроны Нолдов наделали дел, насквозь прошивая бункер и стоящую за ним плиту. Марго дала сигнал стае уходить как можно дальше, а потом зайти с тыла. Порушив окончательно заборы и хлипкие строения, Нолдовская тренога замолчала. В стабе было много убитых и раненых. Стая ушла, остальные закопались в землю. Ураганы перезарядили, и они четко отработали по Нолдам. На этот раз погасла вторая тренога, а на ногах остался только один танк. Подождали немного поташедшую вновь бронетехнику и пошли в атаку. Внешники организованно отстреливались, отходя к самолету. Потеряв танки и треноги, человек двадцать пехоты рванули стометровку, намереваясь поскорее улететь. Но на их горе стая успела сделать хороший крюк, и первый добралась до самолета. Йорик уже знал, как захватывать транспорт, и сразу нырнул к пилоту. Борт так и не поднялся. Все живые нолды... Заняли круговую оборону, не добежав до самолета двести метров. Марго приказала стае залечь и не показываться, не желая рисковать. Кто их знает, эти игрушки внешников? Может, они способны поразить элиту на вылет? Дождавшись залпа пушек и минометов, и через полчаса Нолдов не стало. «Большие потери, Рекс!» Тренога накосила в лагере. «За плитами сначала не заметили...» Она их прошила, как картон. Насколько большие? мезида? У вавилонцев пятнадцать трупов и семеро раненых. У нас восемь трупов и восемь раненых. Четыре танка, один терминатор. Муры полностью уничтожены, не считая Шерхана с товарищами. Сорок нолдов, четыре танка, две ноги и один самолет. Как это не цинично звучит, но приемлемо для атаки. Соотношение один к трем должно быть не в нашу пользу. Пойдем к ним в штаб. Череп что-то интересное нарыл. Все спустились вниз в бункер. Череп стоял над хорошо освещенным столом, на котором кипами были навалены папки с бумагами, карты и блокноты. Все, конечно, требует тщательного изучения, но на первый взгляд это намного ценнее тех вшивых муров, которых сегодня отправили в мир иной. Даже вместе с Шерханом. — Объясни. — По-моему, неплохо постреляли. — Йорик, скажи. — Икс! — Сдец! — Ну, слышал? — Шутишь все. Здесь списки агентов, шифры, пароли, места встречи закладок, ведомость жалований агентам, что они приносили и когда. Имена завербованных людей в трех стабах. Вавилон, Спокойный и Озерный. Вся агентурная сеть. Не может быть. А почему она у тебя, не сгорела или не увезена с собой? Очень просто. Сейф находился в лаборатории под замком. А Шархан жил здесь. Когда начали молотить РСЗО, он уже не рискнул выбраться наверх. А ушел подземным ходом. Так что это не подстава. Да и кто будет все это сочинять якобы для нас и хранить в столь недоступном месте, ожидая годами, когда Стронги изволят напасть на стаб? Не находишь это странным? Хорошо, убедил. Надо выявить всю сеть и рассказать главам стабов. Спасибо, что подсказал, — огрызнулся череп. Надо возвращаться. Самое главное — сказать, что я обнаружил при беглом осмотре бумаг. Давай, не томи. Марго даже подалась вперед. Координаты главной базы Нолдов возвращались спешно. Нужно было похоронить боевых товарищей, разобраться с бумагами, пополнить запасы и окончательно разделаться с Нолдами. Весть о разгроме крупного стаба Муров воодушевила народ, но число погибших охладило веселье. Устроили двухдневный траур по погибшим бойцам. Пока он длился, Череп, Марго и Рекс практически не вылезали из штаба. Считалось, что они скорбят. На самом же деле, лихорадочное изучение такого массива данных заняло порядочно времени. Как только приехали, по дальней связи кратко обрисовали картину горцу и запросили помощь. В основном дальнобойное орудие, РСЗО, танки и пехоту. На базе Нолдов, помнится, пленные говорили о батальоне охраны, хотя сейчас уже меньше, но не намного. Сама база Обладала порталом. Внешники, конечно, владели обширной сетью всяческих баз, лабораторий и складов, но базы с порталом у них встречались крайне редко и обладали большим статусом. Примерно так же, как Вавилон являлся столицей для пятидесяти стабов людей. База располагалась практически под носом. Три небольшие кластера на восток между Пеклом и Чернотой с одним узким проходом по земле. в густом лесу, отлично замаскированная. Марго была там один раз. Рекс со своими людьми выходил через тот лес. Никто из них даже не подозревал, что там что-то есть. Кластеры перезагружались почти одновременно, раз в две недели. По земле к ним добраться сложно. Всю наземную операцию можно было затянуть максимум на 10 дней, с учетом дороги туда-сюда. Осаждать базу бесполезно. Нолды могли на ней сидеть годами. Она закопана под землю, хорошо, что не глубоко, но на крыше имелся камуфляж из дерна. Иначе ее было бы не взять. Авиации такой нет, бетонобойных бомб нет. Методично взрывать — не вариант, можно не успеть. База с замкнутым циклом, полностью герметизирована. Если верить бумагам, написанным — каким-то восхищенным муром, нашпиговано автоматическими системами вооружения, с которыми Стронги даже и не сталкивались. Окончательный анализ доверили Черепу. Недолго думая, он, наконец, выдал. С помощью Вавилона мы можем попробовать вскрыть этот нарыв. Можем попробовать или можем ликвидировать. Давай уже конкретнее. Сам знаешь, что происходит с планами. У нас будет 10 дней. Какая-никакая, но внезапность на нашей стороне. Они, конечно, ждут от нас действий, но чтобы настолько набраться наглости и разнести их домик, это вряд ли. Дальше. Утоплена она в грунт глубоко, Максимум метр земли сверху. И причина этому — грунтовые воды. А то бы закопались метров насто, и все. Но уж больно хорошее место. По земле проскочить сразу три кластера — Сможет далеко не каждый, а им земля и не нужна. У них все по воздуху. Так вот, насчет глубины залегания. Мы можем раздолбить им крышу гаубицами. Цель статичная, не бронированная. А если учесть, что вся база — это огромная чечевица, иначе говоря, две суповые тарелки, одна на другой, то есть герметичный корпус, который мы разбомбим, то сразу пойдет декомпрессия, И разгерметизация, что очень осложнит им жизнь. Хорошо. Значит, надо подойти, выставиться, за несколько дней загнать их в каменный век. Плотное прикрытие ПВО, потом зачистка. Звучит возбуждающе. Рекс потер свои огромные ручища в предвкушении драки. На карте этого мура обозначены два запасных выхода с базы и аэродром. Нет, сильно сказано. Площадка, замаскированная под скалу. Кусок ее отъезжает в сторону, подъемная платформа подает наверх самолет, который вертикально уходит вверх. И еще один плюс. В пяти километрах от базы есть высота, на которой можно расположить батареи. Не факт, что она такая вся доступная, только и ждет нас саперов с собой взять. Хотя не знаю, смогут ли они Нолдовские мины нейтрализовать. Скорее всего, нет. Чтобы обезвредить, надо хотя бы примерно представлять, как они работают. А здесь кот в мешке. Если тропой пробить, и то не все охватишь. Без гарантии. Наловим по пути муров, и пусть там в футбол сыграют, как вариант. Дело, говоришь, показал оскал череп. Выносим аэродром в первую очередь. Уже не полетят, а это огромный плюс. Блокируем выходы. Можно Зарина туда для начала разговора. Раздолбим им купол, кто-нибудь да помрет или заразится. Дальше можно издеваться над ними, как захотим. Даже остаться на вторую смену еще на две недели. Никогда не любила оставаться после уроков. Это так скучно. Марго демонстративно закатила глаза. Когда открываются кластеры? Через неделю. Как раз Вавилон потянется, А мы пока... «Займемся предателями. Пойду надиктую список горцу. Потом двумя группами в Озерный и Спокойный». Горец уже ждал чего-то подобного и воспринял очередной список агентов Нолдов с стоическим спокойствием. Еще пятьдесят три человека. Сорок пять находились в стабе, а остальным лучше никому не попадаться. С горцем договорились одновременно начать аресты через сутки, чтобы сразу всех. Марго пошла со стаей в спокойной. С ней отправился череп. Йорика отдали Рексу, как и группу немезиты. На моторках они за полдня добрались к Озерному. Отозвав Клетчатого в сторону, объяснили ему весь расклад. Показали видеолаборатории и откровение Шерхана, казни в Вавилоне. После чего показали список, написанный рукой Мура. Клетчатый все воспринял, как исследовало хозяину стаба. Через час все одиннадцать человек стояли перед ним. Запираться никто не стал. Двое из них были вхожи к самому клетчатому. Такого обмана никто прощать не собирался. Всех отдали Йорику. Рекс рассказал о предстоящей операции. Клетчатый сам предложил помощь живой силой, поскольку техники у них как таковой не было. Да и не нужна она им, по большому счету. Все, что надо, у них уже было. С Озерного через день прибудут два взвода спецов по контрдиверсионным операциям. На том расстались и благополучно доплыли до пристани. Моргос с Черепом полдня продирались по джунглям и, наконец, вышли к спокойному. Взвод прикрытия сосредоточился на местности. Стая спокойно ждала в отдалении, дабы не пугать жителей. По рации вызвали космоса с помощниками. После непродолжительной беседы... и приведенных доказательств, передали список предателей из шести человек, которые планировали сдачу города в прошлый раз, но испугались стаи. Их вывели за минные поля. Население облепило стены стаба. Приговор огласили через мегафон, чтобы слышали все. Ограничились расстрелом. О помощи не просили, потому как стаб так небольшой, оголять оборону было нельзя. Космос еще раз заверил в свои преданности, на том и раскланялись. И вот, наконец, наступил день похода возместия, как его уже успели окрестить. Сводная бригада насчитывала почти тысячу человек, включая экипажи техники. Брони 12 танков, 6 бронетранспортеров и столько же БМП. Пушек взяли на две батареи. Ураганы посчитали избыточными. ограничились восемью торнадо. Тунгуски, терминаторы сосна, шилки и санцепек. Вавилонцы подогнали инженерные машины разграждения и машину разминирования, а также множество грузовиков в расчете на вывоз трофеев, изначально набитых продовольствием и боеприпасами. Накануне под командованием Немезиды съездили в город по магазинам и заодно накормили стаю от пуза. Элита, как и обычные звери умело наедаться впрок. После такого обжорства стая могла спокойно неделю существовать на своих запасах. Колонна строилась в походный порядок. Командиры подразделений проверяли личный состав. Командир двинул небольшую речугу. По такому случаю он надел голубой берет и тельняшку под камуфляж. Рядом с ним стоял Йорик, одетый так и ни за что не желавший уходить с трибуны. Единственное, на что он согласился, это встать позади Рекса, Марго и Черепа. Бойцы, все вы знаете о событиях последних месяцев. Мы вскрыли три лаборатории, найдя результаты безчеловечных экспериментов внешников и муров. Накрыли несколько стабов, прилично пустили кровь Нолдам. Сегодня мы выступаем в поход с целью окончательно. разрушить главную базу Нолдов. Задача не из простых — не все вернутся. Но знайте, имена погибших останутся в наших сердцах до самой смерти. С Богом! По машинам! Окутавшись выхлопами дизелей, колонна запылила по дороге, а вдогонку им Михалыч врубил на полную мощность прощание славянки.